Глава двадцать седьмая. Карета, трясясь на ухабах и гремя колесами, неспешно скользила по улицам города. Я гордо сидела у окна и, словно королева, инспектировала свои владения. Мимо проносились лавки, магазины, уличные палатки, пестрый калейдоскоп торговли, призванный удовлетворить самые изысканные и приземленные потребности. Я старалась не упустить ни одной детали. Взгляд фиксировал достоинства и недостатки каждого заведения. Первой в поле моего зрения попала антикварная лавка «Пыль веков». «Стой!» — крикнула я Родену и пригляделась. Витрина, заставленная пыльными артефактами и старинными книгами, говорила о забвении. Темные окна и покосившийся вход отпугивали даже случайных посетителей. Я отметила про себя. Атмосфера аутентичная. Но явно не хватает света и современного маркетинга. Потенциал колоссальный, реализация хромает. Я постучала в стенку. Роден спрыгнул с козел и заглянул в карету. Звали молодая хозяйка. «Конечно, ты забыл?» Я покрутила перед носом стража горшочком смазью. «Да зачем мне это?» «Надо! Подставляй лицо, иначе...» Я сделала грозный вид, и Роден повиновался. Он терпеливо ждал, пока я нанесу мазь на его кожу, потом вздохнул. «Поехали! вперед И лицо не трогай!» Повозка тронулась, и уже через несколько минут мое внимание привлекла маленькая цветочная лавка «Аромат лета». Буйство красок, пьянящий запах, улыбчивая продавщица с ямочками на щеках, здесь царила атмосфера тепла и радости. «Красиво, но не идеально», — оценила я маркетинг. Вот бы разнообразить ассортимент экзотическими растениями и добавить услугу по оформлению мероприятий. Только кому эти изыски в Средневековье нужны? Я вытащила записную книжку, которую прихватила с собой и сделала пометку. Следующим был магазин тканей. Вот тут я вышла из экипажа и внимательно осмотрелась. Яркая вывеска, зазывала у входа, продавцы, которые бросались каждому потенциальному клиенту и сопровождали их рассказом о тканях, — Угу. Единственный минус — свободное пространство. Магазин находился практически на дороге, экипажи не могли долго стоять на месте, так как создавали пробку. Радену пришлось уехать, оставив меня одну. — А у нас сгорела соседняя лачуга, — вдруг вспомнила я. — Мы же можем сделать стоянку для экипажей? Твою же мать, это же... Додумать не удалось, ко мне подлетел шустрый мальчишка лет пятнадцати и завопил. «Госпожа, мы рады приветствовать вас в магазине тканей Олденов. Здесь вы найдете все для вашего самого изысканного наряда». Он окинул мое легкое платье, чуть дрогнул презрительной губой. Я даже руку подняла, чтобы влепить под затыльник за наглость, но зеленые глаза паренька так задорно блестели, а ноги приплясывали от нетерпения, что я сменила гнев на милость. И вообще продавец казался таким живчиком, не стоявшим на месте ни секунду. — А у нас продавцы торчат за прилавком, — вспомнила я, недовольно поморщилась, а вслух спросила. «Прямо -таки — Прямо-таки все? Конечно. От пуговицы до ткани, расшитой золотом. — Пойдемте покажу. Магазин был одноэтажный и меньше торгового дома Неда, но устроен лучше. Я сразу попала в просторный зал, где ткани не лежали стопками в рулонах, а свободно висели на распорках. Можно было подойти, пощупать, приложить к себе. Здесь же были шкафы с кучей мелких ящичков, где лежала различная фурнитура. Мальчишка водил меня от одного стеллажа к другому и рассказывал, ни на минуту не замолкая. Я даже позавидовала хозяину магазина, у которого такой вышкаленный коллектив работников. «Сколько тебе здесь платят?» — поинтересовалась я. «Хотите предложить больше?» — тут же вскинулся мальчишка. «В честь чего ты так решил?» — опешила я. «Вы же леди Висбур, жена лорда Неда. Ваше предложение — честь для меня». Я была не просто удивлена, а шокирована. Никак не думала, что моя скромная персона уже стала известной в городе. «Ого, а откуда знаешь?» «Мы у вас покупаем тирский пурпур». «В акции тоже участвовали». «Какая дата стоит в чеке?» «Уже забрали краситель». «Короче, если есть желание сменить магазин, приходи ко мне». Я вытащила записную книжку, чиркнула несколько слов и поставила печать. Мальчишка оглянулся и сунул бумажку в карман. «Ты так быстро принял решение?» — удивилась я. «Мне кажется, у вас будет интересно». Из магазина тканей я уезжала под впечатлением. Поток повозок перед ним не прекращался. Да, здесь не было второго этажа и таверны, но удачный маркетинг делал лавку привлекательной для покупателей. Я продолжала свое путешествие по городу, внимательно фиксируя все увиденное, и видела в каждом магазине не только место торговли, но и отражение души города, его истории и культуры. И мне вдруг захотелось сделать торговый дом Висборов не просто магазином, а местом, куда не стыдно пригласить самого короля. Мой блокнот пополнялся заметками, а в голове рождались идеи, обещающие преобразить торговый дом Неда. Но нужно было решить еще один вопрос, который гвоздем сидел у меня в голове с первого дня пребывания в этом мире. «Роден, сворачивай к торговому дому мужа». «Молодая хозяйка, гроза идет», — заволновался Роден и посмотрел на небо. Не успел он это сказать, как молния прорезала зигзагом свинцовые тучи и следом рокот грома трескучим раскатом разорвал воздух. Он мгновенно наэлектризовался, стал плотным, почти осязаемым, поднял мелкие волоски на коже. Даже птицы затихли, попрятавшись в кронах деревьев, словно предчувствуя неминуемый шторм. "Давай домой", крикнула я. "Гони!" Подгонять Родена не нужно было. Он взмахнул кнутом, и резвые кони сорвались в галоп. Мы мчались с невероятной скоростью, а на горизонте, там, где небо сливалось с землей, вспыхивали зловещие зорницы, озаряя все вокруг призрачным, нереальным светом. Затем обрушился первый ливень. Крупные тяжелые капли забарабанили по крыше повозки, по земле, по листьям, сливаясь в единый, оглушительный шум. Небо разверзлось, выпустив на волю всю свою ярость. Только мы влетели во двор поместья, как гроза разыгралась во всей своей мощи, наполнив мир оглушительным грохотом, ослепительным светом и проливным И Я, закрывая макушку ладонями, вбежала на крыльцо террасы и замерла, любуясь буйством природы. Сзади скрипнула дверь, раздались тихие шаги. Я обернулась, струя вонючей жидкости ударила мне в лицо, и тут же меня отбросила в сторону. Я оступилась, скатилась с крыльца прямо под стену проливного дождя, сразу вскочила на ноги. Крик перекрыл шум грозы, а затем превратился в хриплый стон, полный невыразимой боли. Все произошло стремительно, неожиданно. Никаких угроз, никаких предупреждений. Лишь тень, мелькнувшая у двери, кислотный душ, направленный на меня — В том, что эта кислота, я не сомневалась. Ее запах проник в каждую щель, осел на шершавой поверхности деревянных досок и пропитал воздух террасы. Он щипал глаза и вызывал легкое жжение в горле, заставляя невольно задерживать дыхание. Опомнившись, я бросилась к Радену. Он стоял на коленях, зажимая лицо ладонями и стонал. «Что? Что это?» — закричала я и бросилась к стражу. «Воду! Несите воду!» Но слуги будто испарились. Тогда я схватила Родена, оторвала его руки от лица и подставила лицо под струи ливня. — Миленький, потерпи, надо смыть кислоту. Надо, надо, сода. Мне нужна сода. Оставайся здесь. Я сорвалась с места и помчалась на кухню. Только влетела туда, сразу бросилась к полкам. Во все, что было белым и рассыпчатым, опускала палец, потом облизывала его. Горшки, мешочки и склянки летели во все стороны. — Молодая хозяйка, вы что ищете? — — закричал повар. — Сода! Мне нужна сода! Срочно! — Что это? — Белый порошок! — сказала я и замерла на миг. — Если повар не знает, что такое сода, я не смогу ему объяснить. Мысли метались в голове, как рой пчел. Чем можно нейтрализовать кислоту? Зала, Молоко? Белок? Я лихорадочно огляделась, схватила в подол несколько яиц, зачерпнула миской золу из очага, прихватила кувшин с молоком и помчалась обратно. Раден сидел в том же положении, лишь покачивался. Я очень надеялась, что вода смыла кислоту с кожи, но то, что уже успело проникнуть в поры, разъедало их со страшной силой. Молодая, простонал страж и замолчал. Молчи, молчи, ляг. И откнула стража в плечо, он упал на спину. Потом разбила яйцо, переливая из скорлупки в скорлупу, отделила белок и вылила его на лицо Радена. Он вскрикнул и застонал. Мое сердце тоже билось о ребра от боли за спасителя. В глазах закипали слезы, из груди рвался отчаянный крик, но я изо всех сил держала себя в руках. — Что случилось? — словно сквозь вату раздался крик. Я узнала голос Литы. — Беги за лекарем, срочно! Возьми повозку! Девушка только взглянула на Родена, как сразу понеслась к воротам, где стоял наш экипаж, еще никем не расседланный. Через какое время прибыл лекарь, не знаю. Я сидела на крыльце, держала голову Родена на коленях и поливала кожу белком. Больше я ничем не могла помочь другу. Кто-то послал за мужем, Нет вбежал во двор поместья, и тогда я расплакалась. Я чувствовала себя песчинкой в чужом мире, никому не нужной и всеми ненавидимой. Ну, хватит, хватит! Нет постучал меня по плечу, И такое холодное сочувствие вызвало еще больший приступ обиды на судьбу, на себя, на проклятое место, где единственным настоящим человеком оказался бесправный слуга. «Не трогай меня, чудовище!» Процедила я сквозь зубы и стряхнула руку мужа. И тогда он сделал неожиданное. Притянул меня к груди и крепко прижал. Я хотела вырваться, но ладонь Неда легла на мой затылок и погладила его. Ласка была такой неожиданной, что я замерла. «Лита, проводи госпожу в покое», — распорядился муж. Я послушалась беспрекословно, потому что перенервничала, устала, пережила сильнейший стресс. А еще я только что благодаря Родену избежала уродства. Лита помогла мне раздеться, растерла кожу до да красна полотенцами, натянула на меня ночную рубашку и уложила в постель. Только моя голова коснулась подушки, как я мгновенно отключилась, и спала до утра без сновидений и кошмаров. Разбудили меня лучи солнца, пробивавшиеся в щель между плотными шторами. Я повернулась на другой бок, спрятала голову под одеяло, и тут меня будто что-то ударило изнутри. Я села, напротив меня в кресле спал нет. Он свернулся калачиком, поджав под себя длинные ноги и тихонько посапывал, изредка вздрагивая во сне. Его обычно нахмуренное лицо сейчас разгладилось и показалось мне удивительно юным, почти мальчишеским. Свет от настольного светильника нежно касался его волос, отбрасывая причудливые тени на высокие скулы. Я невольно залюбовалась мужем. Какое-то горькое сожаление родилось внутри, если бы не его холодность и равнодушие, мы вполне бы могли поладить. Но как и чем растопить ледяное сердце этого мужчины? Я встала, на цыпочках подкралась к мужу, хотела коснуться подушечками пальцев его щеки, обвести контур губ, но замерла, не в силах оторвать взгляда от такого спокойного, умиротворенного и прекрасного лица. Внезапный порыв словно толкнул меня вперед. Я наклонилась и поцеловала спящего Неда в губы. Они были теплыми и податливыми, как будто он ждал этого поцелуя во сне. Нежность заполнила меня остро и щемяще. Я прикрыла глаза, стараясь запомнить этот момент, запечатлеть его в памяти, как фотографию. Тихая комната, приглушенный свет ночника. Мягкое дыхание Неда и его губы на моих. — Ты что делаешь, Рианна? — неожиданно спросил он. Я испуганно отпрянула.